Глава пятая. Красное утро. Сигнальные флаги. Один из стоявших на носу судна, входившего в воду золотистой реки, на рассвете ясного утра кивнул на полоскавшиеся на ветру разноцветные полосы, укрепленные на шесте на первой верфи Карса. Другой мужчина, одетый в богато украшенный плащ, Склонил голову и положил руку на рукоять кинжала. То, что и ждали, вопрос прозвучал настойчиво и выжидательно. «Как и положено для тех, за кого мы себя выдаем», — улыбнулся первый. «Теперь остается только выяснить, собирается ли Ивьян приветствовать своего тестя как дорогого гостя или с саблей». Мы идем прямо в пасть змее, и она может захлопнуться, прежде чем прибудет подкрепление. Третий тихонько рассмеялся. Любая змея, Ингольд, который вздумает сомкнуть челюсти, чтобы проглотить нас, натнется на несколько футов хорошо отточенной стали. К тому же от наемников ему тоже хорошего ждать не приходится. Они всегда становятся на сторону того, кто им лучше платит. Сначала нам надо разделаться с Эвьяном, а тогда уж Карс будет наш. Саймон Фальк беспокоился из-за самонадежности кориса Команда их состояла из салкаров, которые не раз в качестве торговцев совершали этот переход и отлично знали все течения и излучины реки. Тем временем основные силы из Карпа совершали пеший переход, готовясь атаковать Карск, как только поступит сигнал. Саймон Фальк бросил взгляд на большую плетеную сетку-корзину, на которую было наброшено легкое покрывало. Это был вклад сокольничьих в экспедицию. В клетке находился один из соколов, но не из тех черно-белых, служивших воинственным горцам, разведчиком и товарищами в сражениях. Это была птица, которой нелегко было признать союзника эскарпа. Она была крупнее, чем те соколы, которые обычно сидели на луках сёдел сокольничьих с сизо-серым переходившим в белое на голове и у хвоста. Сокольничьи, плававшие на судах салкаров, отыскали где-то за морями пять таких птиц, и уже из них вывели породу новых соколов. Они были тяжелее, чем их собратья, и поэтому не могли служить в качестве боевых соколов. Зато у них было гораздо сильнее развит инстинкт родного гнезда, и поэтому они были отличными посланцами-вестниками, особенно если учесть их умение постоять за себя в воздухе. Для цели Саймона Фалька такая птица была незаменима, ведь он не мог бы взять с собой обычного сокола. Они были известными союзниками из карпа, а эта новая разновидность была на редкость красивая поэтому птица вполне могла сойти за подарок, если учесть, что она умела охотиться. Итак, 10 человек, птица и целый город против них. На первый взгляд их экспедиция была безумной затеей, но ведь когда-то их было только четверо против этих стен, и они выстояли и спасли не только своей жизнью, но и многие другие. Четверо. Рука Саймона скользнула к поясу Фалька, а теперь их трое. Он сам, Коррис, и где-то упрятанная в глубине этого города Лоис. А четвертое... Но нет, о ней сейчас не надо думать. И все же, почему она не вернулась? Почему допустила, чтобы он случайно узнал от волшебницы, прибывшей в Эрлейн, что ее миссия не удалась? Где она теперь? Переживет ли эту обиду? Но ведь она сама согласилась уплатить такой ценой за их брак. Она сама пришла к нему. Почему же? Нас встречают, милорд!» Окликнул Саймон Эйнгольд. Группа воинов со знаками отличия Евьяна и в самом деле ожидала их на пристани. Саймон невольно сомкнул пальцы вокруг приклада самострела, но плащ, к счастью, скрыл это движение. Однако, повинуясь отрывистому приказу офицера, стоявшего на пристани, сложили ладони к ладоням и высоко подняли их вверх. Это было дружественное приветствие. Карс говорил им «добро пожаловать». У ворот крепости их ожидала такая же группа воинов, которой приветствовали их тем же жестом. Насколько они могли судить, Проходя по улицам, все в карписло, как обычно, не было никаких видимых признаков беспокойства. Однако, когда их подобающей церемонностью придворного этикета проводили в отведенной им покое, Саймон сделал знак Ингвальду и корису Отойти с ним к окну. «Почему нас всех собрали в одном месте?» – спросил он. «Чтоб легче было обезопасить нас», – сказал Ингвальд. И, по-видимому, их нисколько не волнует, что мы можем об этом догадаться. И потом, где Ивьян или хотя бы главнокомандующий? Нас ведь встречал младший офицер, и не больше того. Быть может, они и встретили нас, как гостей, но не слишком-то вежливо и любезно. И в этом кроется не только оскорбление Фальку. Саймон снял шлем погибшего и легкий ветерок, пробивавшийся в окно, заразбросал буйные рыжие пряди, украшавшие голову Саймона с момента перевоплощения. Собрать нас всех вместе — это понятно по соображениям безопасности. Евьян не питает уж такого почтения к Фальку, но здесь кроет что-то еще. Он закрыл глаза, чтобы дать возможность таинственному шестому чувству сообщить ему предупреждение об опасности. которая становилась все сильнее с тех пор, как он сделал первый шаг по вражеской земле. «Сообщение! Ты получил сообщение?» Нетерпеливо спросил Корис. Саймон открыл глаза. «Нет, это было не сообщение. Ничего похожего на ту горячую волну, которая когда-то схватила его тут в Карсе и заставила словно в трансе идти вперед, вперед, туда». где находились тогда Джиллит и Лоис. На этот раз у него возникло какое-то странное ощущение, что-то вроде предчувствия, которое возникает, когда собираешься сделать непоправимый шаг. И это предчувствие было связано не совсем с ним лично, словно бы он собирался совершить какой-то поступок, последствия которого не понимал. Нет, не сообщение. Запоздал, ответил он. Что-то здесь должно произойти. Корис поднял свой топор. Он никогда не выпускал дар Вольту из рук. Только теперь на время пребывания в Карсе топор замаскировали фольгой и разукрасили в цвета фалька. «Топор шевелится», — сказал Корис. «Вольт ведет нас вперед!» Он понизил голос до шепота. «Мы сейчас...» Центральном блоке. Саймон понял, что Кори с мысленным взором видит план крепости. Личные покои Вьяна находятся в северной башне. В верхних коридорах, наверное, не больше двухчасовых в дальнем конце. Он двинулся к двери. Ну так как? Ингвальд посмотрел на Саймона. Будем ждать. Или начнем? По плану они должны были выждать некоторое время, но тревожное ощущение у Саймона становилось все сильнее. «Уолдис!» — один из мужчин в форме Верлейна быстро поднял голову. «На судне мы забыли мешок с птичьим кормом. Пошли за ним сейчас же, он нам очень нужен!» Саймон отдернул покрывало с клетки птицы. На него смотрели темные глаза, в которых светился разум. Пусть не человеческий, но все же разум. Голова птицы была повернута к двери. Она словно прислушалась к чему-то, чего не слышала человеческое ухо. Потом кривой клюв раскрылся, и птица издала пронзительный крик тревоги. В тот же миг Саймон ощутил толчок. опасность вокруг них. Корис уставился на дар Вольта. Тонкая фольга не смогла скрыть мерцание лезвия. Она словно горела огнем. И это было не отражение солнечного света, а пламя, что вспыхнуло внутри самого топора. И столь же внезапно этот огонь погас. Белые перья птицы растопырились, и она крикнула во второй раз. Саймон открыл дверцу клетки, подставил руку, и птица очутилась на этом живом мостике. Она была тяжелой, но вес ее подействовал успокаивающе на Саймона. Широко замахнув крыльями птица, перелетела на спинку стула. Один из пограничников распахнул дверь и вошел у Олдис. Он тяжело дышал. В руке у него было обнаженное оружие с обогрённым кровью лезвием. «Они все сошли с ума!» – прокричал он. «Они гоняются друг за другом по, по всем залам и кромсают друг друга в клочья!» Это не могли быть силы Скарпа, ведь сигнал ещё не подан. Неужели случилось непоправимое? Ингвальд схватил юношу за плечо. «Кто гоняется?» «Кого кромсают?» – спросил он хрипло. «Не, «Не знаю. У них у всех знаки людей герцога. Один из них, я, я слышал, кричал, что нужно позвать герцога. Он, мол, со своей супругой». «Я думаю, пора начинать», – сказал Корис. Отрывистое дыхание со свистом вырвалось из его груди. «Отворите окно!» — приказал Саймон ближайшему к нему пограничнику. «Сейчас самое правильное — воспользоваться начавшейся внутри крепости суматохой». Хотя Саймон и не знал ее причины. Он сделал знал к Соколу, и тот вылетел в окно, держа уверенный курс к тем, кто ожидал его появления. Тогда Саймон повернулся к двери и бросился вслед за Корисом. В конце площадки лежал лицом вверх убитый. Судя по одежде, он принадлежал к числу высших чиновников двора. На лице его застыло удивленное выражение, словно он не ожидал, что ему нанесут смертельный удар. Но не это привлекло внимание самое на В глазах ему бросился широкий пояс, перехватывающий талию убитого. На нем было три розетки с красным драгоценным камнем посередине – Там же, где положено быть по орнаменту четвертой розетки, Саймон увидел совсем другое изображение. Сложный узел из перекрученных и переплетенных линий, точно такой же, какой висел на поясе Фалька, надетом сейчас на Саймоне. Это новомодное украшение или коррес несся прыжками по лестнице? Ведущий на другой этаж, где находились покои Ивьяна. Туда, где была Лойс, если, конечно, им повезет. Сейчас некогда было раздумывать о поясах и орнаментах. Теперь им ясно слышались звуки боя, бряться не оружие. Саймон и Коррис одновременно бросились к перилам лестницы и поглядели в ту сторону, откуда доносились крики и отчаянный грохот. В дальнем конце площадки несколько человек пытались высадить крепко запертую дверь. Остальные стояли с оружием наготове. Айя! Гигантским прыжком Коррис покрыл разделявшее их расстояние. Двое из Карстенсов услышали его крик и повернулись ему навстречу. Саймон выстрелил, и оба врага упали, пораженные его стрелами. Саймон был не очень хорош в сабельном бою, но в меткости стрельбы и самострела ему не было равных ни среди пограничников, ни среди воинов Эсткарпа. и е Коррис перепрыгнул через трупы и обрушился всей тяжестью тела на дверь. Топор вольта сверкнул в воздухе. Дверь затрещала и распахнулась. Пограничники рванулись следом за Корисом, сметая по пути оставшихся врагов. Корис был уже посредине зала, рванул занавес, за которым отрывался проход наверх. Туда вела узкая лестница — Коррис действовал так уверенно, что Саймон без слов последовал за ним. Еще один зал на полу, желтое пятно. Коррис поддал его топором, и это оказался мужской дорожный плащ. Отшвырнув его в сторону, Коррис разбега остановился еще перед одной запертой дверью. Она не была заперта, и поэтому распахнулась настиж при легком толчке. Они очутились в спальне, где стояла кровать без полога. Покрывало на кровати было разодрано, клочья, обрывки его валились на полу. Ничком на постели лежал человек, кулаки его судорожно сжимали остатки покрывала. Ноги его едва заметно дергались, словно пытался подняться. Корис подошел к кровати, взял человека на плечо и повернул его на спину. Саймон никогда не видел Ивьяна из Корстена, но сейчас он безошибочно узнал этот твердый подбородок песочного цвета, кустистые брови, нависшие над орлиным носом. Жизнь еще теплилась в могучем теле бывшего наемника, который огнем и мечом завоевал свое герцогство. На нем был просторный халат, который свалился с его плеч, когда Коррис Схватил его, и теперь обнажилось могучее тело, все покрытое старыми шрамами. Грудь была обтянута широкой повязкой, мокрой и красной. Дыхание со свистом вырвалось сквозь стихнутые зубы. Полоса становилась все краснее и шире на его груди. Корис опустился на колено, стараясь заглянуть в глаза герцогу. «Где она?» — спросил он ровным голосом и тоном, не терпящим умолчание. Саймон усомнился, что до сознания Ивьяна дошли сейчас какие-нибудь слова. — Где она? — повторил Корис. Под его рукой шевельнулся топор Вольта, бросив отблеск на лицо Ивьяна. О — Вольт, Вольт! Губы Ивьяна зашевелились, точно он видел лишь этот топор и не слышал, о чем спрашивает его Корюс. «Да, это топор Вольта, а я тот, кто носит его, Корюс из Горма», — сказал Корюс, заметив, что Ивьян перевел взгляд с топора на его лицо. Слабая усмешка появилась на лице Ивьяна, и губы его снова с трудом скривились, — Выдавливая слова. — Без хорма, значит, ты своих хозяев. Будь ты проклят. Последним усилием Ивьян оторвал руку, от остатков покрывала сложил ее в кулак и ударил, стремясь попасть к корицу в лицо. Но тут же его рука упала, Он дернулся и затих навсегда. В соседней комнате, как и в этой, и в других, кроме Ивьяна, они никого не нашли. Корис, который все время шел впереди, в этих отчаянных поисках становился посреди комнаты, широко открыв глаза. «Она была здесь!» Саймон был согласен с ним, но думал он сейчас о последних словах умирающего Эвьяна. Почему герцог сказал о хозяевах Горма? Ведь об Эскарпе было бы правильнее сказать хозяек, ибо всему Карстену было известно, что на севере правит совет волшебниц. горме В Горме были зловещие хозяева Колдорои. Кто-то начал здесь свару между людьми. И это было дело рук не из И Ивьяна смертельно ранили. Но у них не было времени на дальнейшие поиски. Охрана герцога искала своего повелителя, и пограничникам было необходимо срочно пробиться на свободу. Наступил вечер. Саймон, сгодовшись, сидел на стуле и, жуя жесткое мясо, Слушал рапорты, пытаясь решить, что же им делать дальше. «Мы не можем дальше удерживать Карс», — сказал сокольничий Гутторн, наливая вино в чашу, дрожащей от усталости рукой. 10 часов понадобилось ему, чтобы со своим авангардом пробиться от северных ворот крепости к тому месту, где он сейчас находился». «Это не входило в наши планы», — сказал Саймон. «Мы пробили сюда, чтобы сделать то, что не сделано». Топор Вольта с гневным стуком упал на пол. Ее нет в городе. Разве только они спрятали ее так, что даже волшебницы не чувствуют ее присутствие. А в это я не верю. Ингвальд с гримасой боли погладил свою раненую руку. Я тоже, на волшебнице говорит, что здесь нет даже ее следов. Словно ее здесь никогда и не было. Саймон зашевелился. А есть только один способ скрыть человека так, что никакая сила его не обнаружит. «Колдер!» — ровным тоном сказал кореш «Колдер!» Согласился Саймон. Вот что мы узнали от пленных. На рассвете офицеры получили приказание якобы от герцога тихонько собрать своих людей в одном из залов, а потом наброситься друг на друга. Каждому командиру было сообщено, что кто-то из его товарищей — предатель. Могло ли что-нибудь иное вызвать такой переполох? — Ну а потом они не смогли найти Ивьяна, хотя и понимали, что что-то неладно с этими приказами, и паника стала еще сильнее, когда прошел слух, что ивиана убили. — Это было сделано для прикрытия, но не нами, — заявил гуторм В схватке участвовали только люди Ивьяна. — Прикрытие, — кивнул Саймон. Единственное событие, которое стоило прикрывать таким образом, является смерть Эвьяна. При таком состоянии его охраны некому было охотиться за убийцей. «Быть может, не только Эвьяна, — вмешался Корис, — но и Лойс тоже». Но зачем кому-то могла понадобиться Лойс? Утомленный мозг Саймона работал медленнее обычного, но все же он тут же сообразил. Она могла понадобиться Колдером в качестве приманки. Не знаю зачем, но я это намерен выяснить. И снова топор Вольта энергично стукнул по полу.